Ника вспыхнула. — Вы хотите сказать «да»? Амина кивнула головой. — Я считаю, что он не имеет никакого права морочить голову другой женщине. Я думаю, что это жестоко. Ника молчала. На нее вдруг навалилась огромная душевная усталость. — Я беспокоюсь